Глава 26 То холодно, то жарко. Рёв труп, возвещающих о начале грандиозного осеннего события, разбудил не только крепость, но и заставил вздрогнуть жителей деревни, которые и без того не спали до полуночи, готовясь к открытию ярмарки. Раскрывали на центральной площади цветные шатры, устанавливали столы, свозили товар, чистили и проветривали наряды, вытаскиваемые из сундуков раз в год. Весь праздничный день был расписан наперед. Каждый обитатель приграничья знал, что с утра можно не спеша пройтись по ярмарке и порадовать детишек сладостями и катанием на низкорослых лошадках или тележках, в которые запряжены специально обученные козлы. А ближе к обеду направиться к замку, где гостеприимно распахнет свои ворота зверинец с диковинными тварями, пойманными лично лордом Ханнером и его отрядом. Пограничники всегда славились тем, что они не только умелые воины, но и ловкие охотники. А после Зверинца всех гостей без разбора ждет площадь, где подадут бесплатное угощение, выкатят бочки с кремвелем и порадуют слух струнной музыкой. Музыкантов загодя привезли из столицы, но соперничество им составят и местные самородки. Ну а ближе к вечеру можно будет насладиться показательными сражениями. За крепостной стеной на специально отведенном поле состоятся бои опытных воинов, отточивших свое искусство в битвах с урийцами. Заключительная часть рыцарского турнира к которой готовились Юлька и такие же, как она, начинающие бойцы, являлась для участников и для зрителей особенно волнительной. Здесь каждый мог вызвать на бой каждого, невзирая на лица и родовитость. Причем вызывающий обладал правом выбора оружия, и его противник обязан был подчиниться, будь тот хоть самим королем. Правда король на южных границах Агрида давно не появлялся, выражая тем свое отношение к изгою. Во времена Леди Карторы, поговаривают, гостил и не раз. Но в то же время, присылая своих сыновей, показывал, что доволен службой лорда Ханнера. И совсем уже поздней ночью, когда отгремит магический фейерверк, на площади вновь заиграет музыка и начнутся танцы. Женщины с особой тщательностью готовились к двум из всех намечающихся мероприятий. К посещению турнира, где они блеснут нарядами и отметят своего рыцаря, повязав шарф на его копье. И к не менее важному для красавиц и их поклонников событию – танцам где лица родовитых гостей скроются полумраком, освещенным лишь рассеянным светом сотен свечей до да россыпью нарисованных на потолке бальной залы звезд. А для людей попроще веселье состоится на площади, где пограничники разожгут огромный костер. На осенних танцах заигрывание не воспрещалось и частенько заканчивалось сговором будущих женихов и невест. Правда, порой случалось и иное. Через 9 месяцев в семье неосторожной плесуньи рождался младенец. Торжественную часть открытия праздника Юля пропустила и в зверинец не пошла. Она сидела в подвале и пялилась на гобелен со ждуном. Волнение сыграло с ней злую шутку. «Все плохо, я не справлюсь». Панические мысли вгоняли в ступор, и некому было дать волшебный пендаль. Михайка гонял по замку с мелкими поручениями, и даже еду на завтрак принес какой-то незнакомый мальчишка. А вжик исчез сразу же после заключения сделки и больше не появлялся. Тени тоже попрятались. Теперь и это Юля доподлинно знала. Она заметила старух в тот же вечер, когда кралась следом за лордом, который прогуливался по парку с нарядной незнакомкой. Какой черт ее погнал следить за Эйзегером, Юлька объяснить не смогла бы даже самой себе. Заметив, как милорд ласково смотрит на красивую женщину, как поглаживает ладонь, покоящуюся на сгибе его локтя, она сменила направление, передумав идти на стену, где собиралась поглазеть на строящиеся трибуны и затаилась за деревом. За соседними кустами она обнаружила теней, которые хоть и не были в черных балахонах, но держали в руках уже знакомые Юле посох и косу. Что они сотворили той ночью, ей осталось неизвестно. Но больше обладательницы лукавых глаз и грудного смеха она в крепости не видела. «Взбодрись!» – приказала Юля сама себе, но голос, в котором хотелось бы слышать металлические нотки, оставался вялым. Юлька с трудом поднялась и сделала несколько приседаний прыгла на одной ноге до шторма, спящего коня прадедушки, обратно вернулась, прыгая на другой. Не удержав равновесие, снесла несколько копий, прислоненных к стене. Собирая их, Юля заприметила одно необычное, полностью сделанное из серебристого металла. Взвесив его в руке, поразилась легкость из плава. Не задумываясь, метнула в гобелен со ждуном и неожиданно попала в цель – горло чудища, где и без того зияла огромная дыра. «Ох, ничего себе!» Удивилась метательница и, гордясь успехом, поплевала на руки, чтобы вытащить застрявшее в камне копье и метнуть еще раз. Но стоило схватиться за него, как она ощутила сильнейший удар током, который откинул на пару метров. Лежа на ледяном полу, Юля пыталась соображать. «Откуда здесь электричество? Нет, такого не может быть. Колдовство какое-то!» Поднесла в раз онемевшие ладони к лицу, страшась увидеть две обугленные дыры, но ничего такого не нашла. Потрясла пальцами, по которым побежали неприятные мурашки. Уф, слава Афарике, вроде обошлось. Грохот упавшего на пол копья заставил взвизнуть от испуга. Черт, дожить да бы до турнира. Юлька поднялась на колени и с опаской посмотрела на Ждуна. Теперь ей казалось, что взгляд его прищурен, а губы вытянуты настолько сильно, будто он собирается присосаться к намеченной жертве. Бррр, мерзость какая. Перед обедом прибежал Михайка. «Готово?» «Мне страшно. А вдруг ничего не получится?» «Не трясись. Все будет хорошо. Это я тебе как боец говорю. И верю, что хоть один раз, но ты, милорда, достанешь». Он аккуратно разложил на столе принесенную еду. Сунул в корзину помытую Юлькой посуду. «Много не ешь. Пусть легкость в теле будет». «Пусть будет», — эхом повторила Юля, совершенно не чувствуя вкуса еды. Ее беспокоило, что болезненные мурашки никуда не исчезли. Стоило пошевелить пальцами, как они оживали и покусывали кожу. Уже уходя, Михайка обернулся. вжик объявился. Сказал, что он свою часть договора выполнил. Найдет тебя на танцах. Глаза мальчишки выжидающей горели, но Юля молчала. Это, конечно, дело твое. Михайка переступил с ноги на ногу. Но Квалон это не тот человек, с которым я заключал бы сделки. Почему? Он в столице года два жил. Оттуда вернулся совсем другим. «Каким?» «Другим!» Упрямо мотнул головой Михайка. «После случая со стражником Цукрой, я его стал побаиваться». Сжал руки в кулаки. Юля подошла ближе. «Ну говори же, чего умнешься?» Михайка закрыл глаза и выпалил на одном дыхании. Цукра над ним смеялся, нехорошо смеялся, а однажды даже пнул под зад, мол, чего под ногами крутишься. А наутро его мертвым нашли, а та нога почернела и от нее пахло мертвечиной «Гангрена у твоего цукры была. Оттого и нога почернела», — фыркнула Юля. «Что со средневековых жителей взять? Везде колдовство видят». «Связи со Вжиком не нахожу». «Я сказал, женщина, а твое дело услышать или нет?» «Ох-ох-ох», Юля подсокала языком. «Иди уже, мужчина, встретимся на трибунах». «Шарф не забудь», — кинул через плечо Михайка. Узнав, что Вжик привез амулет со страшным названием «упырь», Юля, как ни странно, приободрилась. Близился второй этап обретения независимости. И если все будет так, как обещал Квалон, то прекратятся назойливые сны, пропадет желание обниматься и целоваться с врагом, наступит душевное равновесие. Слова Вжика о том, что снять с трон по силам лишь королю, запали в душу, и Юлия не раз говорила себе, что обязательно покинет замок и пойдет искать правду в столице. Но теперь, когда Упырь стал реальностью, она сильно засомневалась, что решится на побег, по крайней мере в ближайшее время. Да, приятно будет осознавать, что власть Милорда над ней исчезнет, и он не сможет дергать жену за ниточки, как марионетку. Но в то же время Агрид – страшный мир, в котором пропасть – расплюнуть. «Поживем – увидим», – решила Юля и приложила руку к сердцу. Оно, словно понимая, что любовное томление, мучившее хозяйку вот уже несколько дней, скоро исчезнет, укоризненно стукнуло. Мама называла это перевернулась и пустилась вскачь. Были бы у Юли часы… А дома на земле она носила часы с секундной стрелкой. Она наверняка убедилась бы, что пульс за 200. Часы! Юля ясно представила, как это двигает рукав, стучит по циферблату пальцем и с упреком говорит подруге. Посмотри на время, ты опять опоздала. Черт, вот на что намекал, милорд. А я, дурочка, не понимала. Время пришло, иди и убейся. Михайка! Юля сложила руки у рта. Михайка! а Откликнулся он издалека. Как была раздетая, в домашнем платье и мягких тапочках, что купила в лавке, Юлька кинулась догонять друга. Что? Что случилось? Он, бросив корзину, где жалобно звякнула посуда, побежал навстречу. Скажи, ты видел когда-нибудь у милорда на руке часы? Ну, такой кругляш со стрелками. А, амулет времени. Михайка выдохнул с облегчением, а он-то боялся, что Юля в последний момент передумает и придется идти на поклон калельке. «Не только видел, но милорд даже давал подержать. Там внутри тикает, а сбоку штучка такая, которую крутить надо, чтобы стрелки не остановились. А что?» «Гад твой, милорд!» Выпалила Юлька и побежала в дом. «Вообще-то он хороший и все время спрашивает о тебе». «Все равно, гад!» Выкрикнула она, не оборачиваясь. «И пусть этот гад найдет себе родовитую невесту, когда я строн с себя сниму!» Подумать подумала, но тут же прикусила себя за язык. сердце ревность Как представила, что в замке будет хозяйничать какая-нибудь незнакомка, вроде той, что противно смеялась в парке, так сразу живот скрутила. «Чёртов струн! Не люблю я Милорда, не люблю!» И тут же в голову полезли другие мысли. «Интересно, Айзегер тоже чувствует влечение? Ведь мы оба после поцелуя должны быть как чумные!» И тут же ответила себе «Нет, Милорд ничего не чувствует». Иначе не ходил бы под ручку с манерными женщинами, не сжимал зубы и не мрачнел взглядом, как только случайно встретит ее, свою жену. А Михайка говорит, что хороший. И обо мне все время спрашивает. Так, прекратила. Он враг и будет сегодня побит. Где моя большая скалка? И опять потрясла руками, в которых ожили мурашки. Фу ты, как не вовремя. Больше в жизни не дотронусь до того копья. Наверняка оно какое-то заговоренное, чтобы только хозяина слушалась. И вообще, надо бы мне поосторожнее все подряд хватать. Превращусь еще в лягушку. На крепостной стене затрубили в рог. Время турнира пришло. Батюшки, а я еще не готова.